«Вообще не существует». «Нет», — сказал малыш, — «существует». «Да еще и летать умеет», — насмешливо подхватил босс. «Представь себе, умеет», — отрезал малыш. «Я надеюсь, что он залетит к нам, и ты сам увидишь». «Хорошо бы он залетел завтра», — сказала Беттон. «Я дам тебе крону, малыш, если увижу своими глазами Карлсона, который живет на крыше». «Нет, завтра ты его не увидишь».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 Но привести к обеду совершенно незнакомого маленького толстого человечка, который к тому же взорвал паровую машину и прожег книжную полку, нет. Этого так просто сделать нельзя. Но ведь Карлсон только что заявил, что обожает сочные и вкусные места и тефтели. Значит, надо во что бы то ни стало угостить его тефтелями». А то он еще обидится на малыша и больше не захочет с ним играть. Ах, как много теперь зависело от этих вкусных мясных тефтелей! Подожди минутку, сказал малыш. Я сбегаю на кухню за тефтелями. Карлсон одобряюще кивнул головой. Неси скорей! крикнул он вслед малышу. Одними картинами сыт не будешь! Малыш примчался на кухню. Мама в клетчатом переднике стояла у плиты и жарила превосходные тефтели. Время от времени она встряхивала большую сковородку, и плотно уложенные маленькие мясные шарики подскакивали и переворачивались на другую сторону. — А, это ты, малыш? — сказала мама. — Скоро будем обедать. — Мамочка, — произнес малыш самым вкратчивым голосом, на который был только способен. — Мамочка, положи, пожалуйста, несколько тефтелек на блюдце, и я отнесу их в свою комнату. — Сейчас, сынок, мы сядем за стол, — ответила мама. Я знаю, но все равно мне очень нужно. После обеда я тебе объясню, в чем дело. Ну ладно, ладно, сказала мама и положила на маленькую тарелочку шесть тефтелей. На, возьми. О, чудесные маленькие тефтели. Они пахли так восхитительно и были такие поджаристые, румяные. Словом, такие, какими и должны быть, хорошие мясные тефтели. Малыш взял тарелку обеими руками. Я осторожно понес ее в свою комнату. — Вот и я, Карлсон! — крикнул малыш, отворяя дверь. Но Карлсон исчез. Малыш стоял с тарелкой посреди комнаты и оглядывался по сторонам. Никакого Карлсона не было. Это было так грустно, что у малыша сразу же испортилось настроение. — Он ушел! — сказал вслух малыш. — Он ушел. Но вдруг «Пип!» донесся до малыша какой-то странный писк. Малыш повернул голову. На кровати рядом с подушкой под одеялом шевелился какой-то маленький комок и пищал «Пип! Пип!». А затем из-под одеяла выглянуло лукавое лицо Карлсона. «Хи-хи! Ты сказал, он ушел! Он ушел! Хи-хи! А он вовсе не ушел! Он только спрятался!» пропищал Карлсон. Но тут он увидел в руках малыша тарелочку и мигом нажал кнопку на животе. Мотор загудел, Карлсон стремительно спикировал с кровати прямо к тарелке с тефтелями. Он на лету схватил тефтельку, потом взвился к потолку и сделав небольшой круг под лампой, с довольным видом принялся жевать. Восхитительные тефтельки, воскликнул Карлсон. На редкость вкусные тефтельки. «Можно подумать, что их делал лучший в мире специалист по тефтелям. Но ты, конечно, знаешь, что это не так», — добавил он. Карлсон снова спикировал к тарелке и взял еще одну тефтельку. В этот момент из кухни послышался мамин голос. «Малыш, мы садимся обедать, быстро мой руки!» «Мне надо идти», — сказал малыш Карлсону и поставил тарелочку на пол. «Но я очень скоро вернусь. Обещай, что ты меня дождешься». Хорошо, дождусь. — сказал Карлсон. — Но что мне здесь делать без тебя? Карлсон спланировал на пол и приземлился возле малыша. — Пока тебя не будет, я хочу заняться чем-нибудь интересным. У тебя правда нет больше паровых машин? — Нет, — ответил малыш. — Машин нет, но есть кубики. — Покажи, — сказал Карлсон. Малыш достал из шкафа, где лежали игрушки, ящик со строительным набором. Это был и в самом деле великолепный строительный материал. Разноцветные детали различной формы, их можно было соединять друг с другом и строить всевозможные вещи. — Вот, играй, — сказал малыш. — Из этого набора можно сделать и автомобиль, и подъемный кран, и все, что хочешь. Неужели лучший в мире строитель не знает, — прервал малыша Карлсон, — что можно построить из этого строительного материала? Карлсон сунул себе в рот еще одну тефтельку и кинулся к ящику с кубиками. «Сейчас ты увидишь!» — проговорил он и вывалил все кубики на пол. «Сейчас ты увидишь!» Но малышу надо было идти обедать. Как охотно он остался бы здесь понаблюдать за работой лучшего в мире строителя. С порога он еще раз оглянулся на Карлсона и увидел, что тот уже сидит на полу возле горы кубиков и радостно напевает себе под нос «Ура, ура, ура! Прекрасная игра! Красив я и умен, и ловок, и силен, люблю играть, люблю!» «Жевать!» — последние слова он пропел, проглотив четвертую тифтельку. Когда малыш вошел в столовую, мама, папа, Босса и Беттон уже сидели за столом. Малыш шмыгнул на свое место и повязал вокруг шеи салфетку. «Обещай мне одну вещь, мама». «И ты, папа, тоже», — сказал он. «Что же мы должны тебе обещать?» — спросила мама. «Нет, ты раньше обещай». Папа был против того, чтобы обещать вслепую. — А вдруг ты опять попросишь собаку? — сказал папа. — Нет, не собаку, — ответил малыш. — А, кстати, собаку ты мне тоже можешь обещать, если хочешь. — Нет, это совсем другое и нисколько не опасное. Обещайте, что вы обещаете. — Ну, ладно, ладно, — сказала мама. — Значит, вы обещали, — радостно подхватил малыш. Ничего не говорить насчет паровой машины Карлсону, который живет на крыше. Интересно, сказала Беттон. Как они могут что-нибудь сказать или не сказать Карлсону о паровой машине, раз они никогда с ним не встретятся? Нет, встретятся, спокойно ответил малыш. Потому что Карлсон сидит в моей комнате. О, я сейчас подавлюсь, воскликнул босс. — Карлсон сидит в твоей комнате? — Да, представь себе, сидит. И малыш с торжествующим видом поглядел по сторонам. Только бы они поскорее пообедали, и тогда они увидят. — Нам было бы очень приятно познакомиться с Карлсоном, — сказала мама. — Карлсон тоже так думает, — ответил малыш. — Наконец доели компот. Мама поднялась из-за стола. Настал решающий миг. Пойдемте все, предложил малыш. Тебе не придется нас упрашивать, сказала Беттон. Я не успокоюсь, пока не увижу этого самого Харлсона. Малыш шел впереди. Только исполнить, что обещали, сказал он, подойдя к двери своей комнаты. Ни слова о паровой машине. Затем он нажал дверную ручку и открыл дверь. Карлсона в комнате не было. На этот раз по-настоящему не было нигде. Даже в постели малыша не шевелился маленький комок. Зато на полу возвышалась башня из кубиков. Очень высокая башня. И хотя Карлсон мог бы, конечно, построить из кубиков подъемные краны и любые другие вещи, на этот раз он просто ставил один кубик на другой, так что в конце концов. Получилась длинная-предлинная узкая башня, которая сверху была увенчана чем-то, что явно должно было изображать купол. На самом верхнем кубике лежала маленькая круглая мясная тефтелька.